Глава 9. Видимо, мой новый союзник, Сторм, сильно торопился, поэтому подошёл к столице быстрее меня, опередив меня всего на пару дней. Учитывая, что Джерик собрал в столице почти всю свою армию, по сути всех боеспособных мужчин, то ничего хорошего ему не светило. Сторм знал о том, где мы находимся, возможно, поэтому и решил, что ему ничего не грозит. А зря. Джерик сделал вылазку и устроил знатную бойню. Хорошо, что у его соперника хватило мозгов не разбивать свою армию, а держать ее в кулаке, иначе последствия были бы намного плачевнее. В общем, понеся потери, он отступил в нашу сторону от гореха подальше. «К этому времени вся моя армия уже была собрана в кулак». Даже тот отряд, который наводил порядок, уже присоединился к нам, но не в полном составе. Часть дружины всё же пришлось оставить на моих землях. Как всегда бывает во время войны, резко активизировались разбойники. Как мне казалось, их в моих землях осталось совсем мало. К сожалению, это только казалось. Откуда они только берутся? Впрочем, тут своё слово сказали и дезертиры, начав грабить всех подряд». В основном это были наёмники, у которых не было семей, вот и решили напоследок набить себе карманы. Мои ребята их ловили, пришлось увеличить количество разъездов, дабы прекратить эти бесчинства. Всё же мой план вести разлад в ряды врага отчасти удался. Несколько дворян сдали нам города без боя. Может быть, потому что у них почти не осталось солдат, но все в один голос утверждали, что просто не хотят служить подлецу, который промышляет отравление». Пока их определили в плен, в будущем решу, что с этими деятелями делать. Вообще мне в вассалах новые дворяне не нужны, своих хватает. Но делать их нищими тоже неправильно, меня просто не поймут, даже свои люди. Вроде бы я должен относиться к благородным как к благородным и не оставлять их совсем без земли, чтобы не нанести дворянской чести урон. Это Джеррика уже приговорили, перестав считать его своим собратом из-за подлого поступка. А ведь я тоже его приговорил, оставлять в живых не собирался. Мне уже доложили о том, что он отправил свою семью к дальней родне. Видно, тоже понимал, что в случае поражения ничего хорошего их не ждёт. Разумеется, совсем маленьких детей я трогать не стану, хотя мне советовали вырезать абсолютно всех. В общем, даже был доволен тем, что князь поступил так дальновидно. Видно, он тоже не строил иллюзий и считал, что ему сильно повезёт, если удержит столицу. На самом деле можно было взять город в долительную осаду, дождаться, пока начнется голод, и вынудить их сдаться. Только не было у меня столько времени. Нужно было решать вопрос быстро, тем более враг сам собрался в одном месте. Не придется гоняться за ним по всему княжеству. К тому же наверняка за этим конфликтом внимательно следят и делают выводы остальные соседи. «Мне нужна быстрая победа, чтобы отбить у других желание строить против меня козни». Тут стараешься людей беречь, чтобы добраться до тех желанных гор как можно быстрее, а приходится с дворянами воевать. И ведь без нужды я вообще никого не трогал, меня и без того все устраивает. Само собой, мой союзник князь Сторм тут же прибыл ко мне, чтобы обсудить, как мы будем брать такой крупный город. «Думаю, нужно брать в осаду, сил у нас на это хватит, перекроем им снабжение, и очень скоро в городе наступит голод», – заявил он. «Это плохая затея», – не согласился я с ним. «Мне уже известно о том, какое количество припасов завезли в город. Они год могут в осаде просидеть. С водой у них тоже проблем не будет». «Вы предлагаете сходу штурмовать? Людей много поляжет. А я и так понес серьезные потери». «Сначала разрушим стены», – сообщил я ему. Со своими вассалами уже обсудил этот вопрос. «Мы вместе с обозом привезли с собой катапульты. Нужно будет только ров закидать, а потом уже ворвемся в город». «Долго придется стены рушить», — заметил Сторм. «Хм, вы же вообще предлагали измором брать», — усмехнулся Видар. «Лучше прикажите своим людям начать изготавливать фашины. Нам их потребуется очень много». Ров на самом деле был не маленьким, а значит, чтобы его пройти, нужно создать что-то вроде мостков. Тут для подобного тоже использовали связанные между собой прутья, которые сбрасывали в ров, а по ним уже шли наступающие войны. Правда, ров был не пустым, а с водой, так что использовать я планировал старую и добрую магию. Хотя тут тоже все не так однозначно, по крайней мере, мне не было известно о том, какими стихиями владеют наши противники. Один вроде бы маг огня, а вот во втором ничего узнать не удалось. Одно радовало, у нас было магическое преимущество. Совсем забыл упомянуть о том, что у меня появилось четыре новых мага. Все же мы обосновались в землях, где до нашего появления было совсем мало охотников, но зато полно редких монстров. Хорошо, что имелись магические книги. Мой дед, как и гномы, обещали раздобыть еще несколько экземпляров. В этих землях с ними была большая проблема. Как бы то ни было, количество магов в моей армии было в разы больше, чем у врага. Кстати, у Сторма во время вылазки убили одного из магов, из-за чего настроение у него было так себе. Можно попробовать убрать вражеских магов. В моей охране имелись дроу, но мне кажется, сейчас их очень хорошо охраняют, только напрасно буду рисковать такими ценными кадрами. Они одни своим присутствием многих заставляют задуматься о том, стоит ли ко мне вообще лезть. «Когда наши войска приблизятся к корву, лучники их проредят!» – поморщился Сторм. Мало того, что мой вассал Видар смотрел на него свысока, так он еще и командовал. «Это плохая затея!» «Действительно!» – усмехнулся Видар. «Лучше мы тут армию под стенами годами держать будем. Глядишь, никого и не потеряем. Смею напомнить, князь, что мы пришли на войну, а войны не обходятся без потерь. Да и вообще, сам же напросился к нам в союзники. Или надеялся просто прогуляться со своей армией, пока мы основную массу войск врага разбивать будем?» «Ты со своими слугами так разговаривай», — нахмурился Сторм. «Я не к тебе в союзники набивался. И вообще, кто ты такой, чтобы...» «Заткнулись оба!» — рявкнул я. «Не хватало нам еще между собой собачиться. Сторм, мы пересечем этот ров и ворвемся в город. Нравится это тебе или нет? У меня в королевстве других дел хватает. Я не могу годами или даже месяцами держать город в осаде. Я думаю, у тебя дома тоже дела есть». Спорить со мной не стали. Началась интенсивная подготовка к штурму. Мои катапульты, которые подарили гномы, собрались за два дня. Вроде и тренировались с ними долго, но быстрее собрать не получилось. Впрочем, не особо и торопились, так что неплохая скорость. Ну а после этого начался обстрел городских стен. Если честно, то после первых попаданий мне показалось, что толку от катапульт мало. Тем не менее, стрельба по стенам продолжалась. Разумеется, я не мечтал, что стены полностью рухнут, но всё же у нас имеется сразу два мага земли. Они добавят разрушений, чтобы моим войскам было легче проникнуть в город. Кстати, готовили не только фашины, но и большие лестницы для штурма. Конечно, враги тоже не идиоты, прекрасно понимают, как мы будем действовать. По словам моих людей, этот город ещё никто и никогда не брал штурмом. Надеюсь, мы будем первые, кому это удастся. Враги на стенах сначала спокойно отнеслись к обстрелу стен. Видно, думали, что выдержат. А спустя неделю они засуетились. К этому времени уже стало понятно, что могучие удары не проходят бесследно. Только вот пока они ничего сделать не могли. Конечно же, в этом городе были краки, которые докладывали о том, что там происходит. В общем, за теми стенами, где скоро должны появиться проломы, сейчас готовили всё для сооружения баррикад. Видно, и князь Джерик прекрасно понимал, что вылазкой покончить с катапультами у него не выйдет, понапрасно люди погибнут, мы же их хорошо охраняли. Вот пока враг планировал просто соорудить баррикады, когда увидит, что мы готовимся к штурму. Разумеется, часть наших снарядов улетали за стены, так что враг уже понёс в городе потери, и это мы ещё горшками с горючей смесью не кидали, позже этим займёмся. В общем, решил князь сделать одну вылазку, чтобы мы не расслаблялись. Само собой, наваливаться на моих ребят он не стал, как и трогать катапульты. Тем более, перед городскими воротами стоял мой союзник со своими отрядами. Джерик справедливо рассудил, что усиливать союзника своими магами я не стану, они будут охранять моих ребят. К слову, так оно и было, зачем мне рисковать своими людьми ради усиления других. Хотя, когда краки доложили мне о скорой вылазке, я послал на помощь союзникам трёх магов. А после боя они должны были сразу же вернуться назад. Я не стал скрывать от Сторма информацию о том, что скоро врагом намечается вылазка. У него тут же созрел гениальный план. «Ваше королевское величество, можно попытаться прорваться в город на плечах врага», – заявил он. «Думаешь, они подобного не предусмотрят?» – улыбнулся я. «Господин, скорее всего, Джерик сейчас убирает таким способом неугодных», – ставил Видар. Едва они заметят, что неожиданное нападение не удалось, тот же поднимут мост. Вламываться в этот город через городские ворота – самоубийство. Там две решётки, которые наверняка быстро успеют опустить, даже если наши парни добегут до ворот и ворвутся внутрь. К тому же на стенах будут лучники, как раз на такой случай. Возможно, ещё и кипяток подготовят, чтобы наших ребят им сверху поливать. «Господин, не стоит так сильно рисковать. Лучше продолжить разрушение стен, а после ворвемся внутрь, как и планировали». «И не понесем при этом потери», – проворчал Сторм. «Не такие большие», – парировал Видар. «Если тебе плевать на своих солдат, то мы воинов бережем». Почему-то эти двое сильно не взлюбили друг друга, постоянно собачились. Иногда было даже интересно понаблюдать за их спором. Причем зачинщиком почти всегда был Видар. Он всеми своими силами и намеками показывал, что да, я вассал короля, а ты вроде бы как свободный. Только вот никто тебя такого свободного заровню не считает, а уж тем более выше. Справедливости ради, Видар имел меньшие наделы, чем его оппонент. По крайней мере сейчас. Но армия у него была куда мощнее. Это я не про своих ребят говорю, а именно про княжеских. Они ведь много лет стояли на границе дикого леса, а сейчас многие прошли усиление, воевать они отлично умеют. На плечах врага мы прорываться в город не будем, подвел я итог. Нечего так рисковать, а вдруг враги только этого и ждут. Так что их вылазка может оказаться не более, чем попыткой заманить нас в город. За самой атакой мне удалось понаблюдать со стороны. Само собой, никто там по веревкам со стен не спускался, просто открыли ворота и рванули к нашему войску. Расчёт был прост – застать спящих солдат перед самым рассветом, как говорится, в одних портках, устроить резню и отступить обратно в город. Если бы не ждали врагов, то умылись бы кровью. Конечно, дозоры и часовые у нас имелись, и они бы даже подняли тревогу, но в неразберихе малый по сравнению с нашим войском отряд мог наделать много бед. На их беду мы знали о планах врага. Первыми в лагерь ворвались всадники, которые должны были внести беспорядок в ряды ничего не понимающих солдат. Только метавшегося между шатрами врага встретила полностью готовая к бою шеренга воинов. Лучники тут же начали осыпать конницу стрелами, выбивая одного всадника за другим. Слишком поздно всадники поняли, что их не маленький отряд встречают, и в лагере никто не спал. Тут еще на их головы посыпались заклинания. Они даже не смогли толком вступить в бой. Были уничтожены почти все. Только раненым и выбитым из сёдел повезло. Не стали рубить их сразу. Пеших было намного больше, но из-за темноты и они сразу не смогли оценить угрозу. Крики впереди раздавались, но это понятно, все-таки идет бой. Только когда они удалились на большое расстояние от стены, от ворот их отрезала конница короля. «Попались, голубчики!» – усмехнулся Видар, стоящий рядом со мной. «Господин, они уже поднимают мост. Похоже, в городе никто своих выручать не собирается». «Похоже на то, просто отдали нам своих воинов на растерзание». «Мой король, может быть, говорю не к месту, но мне нужна земля», – заявил Видар. «Вы своей милостью и без того не обходите меня стороной, но хотелось бы иметь хоть небольшой участок безопасной земли, хотя бы чтобы мои воины могли отдыхать. Вы же наверняка знаете, как это важно». «Ты уже присмотрел себе что-то», – уточнил я, с трудом сдержав вздох. «Ну да, сейчас вассалы снова начнут клянчить себе на дело, заверяя меня в свои верности и прочее». Причем князь всего лишь первая ласточка, скоро пожалуют остальные. И всем дай земли да как можно больше. Вот же скряги, никто просто так служить не хочет. «Да, мой господин присмотрел». Князь воспрял духом, не услышав свой адрес грубых посылов. «Этот город хорошо укреплен, я мог бы...» «Даже не мечтай, город мы еще не взяли, а ты уже его просишь. К тому же он мне самому нужен», — отрезал я. Просто мне бы хотелось иметь такое владение, где моя семья была бы в безопасности. Начал конючить князь, как маленький ребёнок. Мои войны могут пойти в атаку первыми. Первыми в атаку пойдут те, кому я прикажу. Этот город ты не получишь. Я оставлю его себе. Передам тебе другой, поменьше. Надо же, какой шустрый засранец. Крупнейший город княжества хочет себе забрать. Там даже кое-какая промышленность была, мастера и прочее. «Остальные городки совсем маленькие», – не отставал князь. «Так работай», – возмутился я. «Ты вообще лучше всех у меня устроился. Если учесть всех моих вассалов, то доход у тебя больше всех. зная что и людей у тебя больше, только никто из них не получает доход от моих артефактов. заманив в свой город людей, сделай его таким же большим. Денег у тебя на это хватит». В качестве налога у меня все платили десятую часть от прибыли. Это и людины и дворяне. А князь еще и зарабатывал с помощью моих артефактов. Многие твари из-за них гибли, а считалось, что это якобы он их убил, отразив нападение, точнее его войны. Впрочем, тут все обстояло по-другому. Третья часть от всех убитых тварей шла мне, если среди них встречались полезные. Треть доставалась князю в его крепостях, а треть моим воинам. В своем городе и в своих крепостях я забирал на нужды королевства две трети. Таким образом, доход князя был очень хорошим. К тому же он увеличивался день ото дня. Торговля с соседями у нас постоянно нарастала. Купцов привлекал большой рынок и безопасность. Кроме того, совсем недавно ввели налог на въезд. Платишь его и торгуешь, сколько влезет. Некоторые уже построили на моей земле свои лавки и теперь обживались даже на той стороне реки. К тому же у нас имелись такие зелья, которые больше никто не мог предложить. А князь, конечно, своим нытьем уже изрядно меня задолбал. «Понимаю, что раньше у него были большие владения, но и сейчас будут, только позже, потому что у меня и так много безземельных дворян. Причем не тех, которые перешли под мою руку совсем недавно, а которых я сам назначил. Большинство из них – ветераны, стали хардами, по сути, им давно пора на покой. Так что не помешает выделить им хотя бы по одной деревеньке, где они могли бы жить, а то пока только одно название – харды из них никудышные. «Все понял, господин, князь поклонился». «Простите за назойливость, просто непривычно, что у меня такие невеликие владения». «Поэтому всё хочется забрать себе», – усмехнулся Бергит Эрлинг, стоящий рядом. «А другим ведь ничего не надо». «Мой король!» – проигнорировал высказывание конкурента Видар. «Посмотрите, похоже, пешие собрались сдаться без боя». «Давай туда, как бы наш новый союзник не перебил всех безоружных». Сторм действительно мог запросто это сделать. Отсюда было видно, что Ральф, который пошёл в усиление к войску союзника, о чём-то с ним спорит. Видно, решили сдаться на милость короля, а не князя. Понятно, почему князь так возбудился, не хотел, чтобы такой отряд шёл ко мне. Понимает, что вскоре эти ребята в полном составе пойдут ко мне на службу, а ему это не хочется. Зачем усиливать возможного конкурента? Мне уже доложили о том, как его солдаты вели себя на захваченных землях. Это мои без нужды никого не трогают и не занимаются насилием. Прекрасно знают, что за этим может последовать Петоля. А вот люди-князи вели себя на своих же будущих землях, как скоты. Грабили, убивали всех, кто не успел сбежать, насиловали. Понятно, почему крестьяне бегут ко мне в королевство толпами. Слух о моей доброте уже разнесся по округе. Вот и оценили перспективу. К тому же все мои солдаты были предупреждены о том, что от этих самых землепашцев зависит то, как мы будем питаться. В общем, с моими странностями уже все смирились. Ну, жалеет король простых людей, и мы тоже будем. Тем более взять с них нечего». Вскоре к беседе Сторма и Ральфа присоединился Видар. Видимо, разговор шёл на повышенных тонах. «Это моему магу нужно было себя сдерживать. Всё же Сторм куда выше его по происхождению. Но мой вассал делать этого не собирался, и тоже хамил и грубил в ответ. Видно, они всё-таки смогли договориться, потому что примерно двухтысячный отряд зашагал в мою сторону». Причем мои солдаты забрали оружие и доспехи. Наверное, в руки князя перейдут те всадники и их имущество. Нужно ли говорить, что настроение в городе было не самое лучшее? Это можно было ощутить физически. Хорошо, что смогли нанести большой ущерб у войску шторма, Даже убили одного мага. Это подняло боевой дух у воинов. Правда, когда под стены столицы пожаловало войско короля, он куда-то быстро испарился. Разумеется, люди князя распространяли среди всех слухи о том, что стены неприступны. Да вот беда. После настойчивых прилетов от катапульт стало видно, что не такие уж они и незакрушимы. Уже имелись небольшие проломы, которые постепенно увеличивались. К тому же у князя в городе хватало врагов, и они распространяли слухи прямо противоположные. Болтали, будто у этого короля чуть ли не сотня магов. И скоро они возьмутся за дело, вот тогда всем не поздоровится. Кроме того, не удалось скрыть причину, из-за которой вообще началась эта никому не нужная война. Тут тоже придумывали всякое, мол, короля отравить не получилось, а вот его наследник едва не умер. Теперь король в ярости и пришёл карать всех виновных, а виновен сам князь. Воины тоже не выглядели счастливыми. Они тоже успели спрятаться в город, а вот их семьи нет. Часть смогли перебраться сюда, но большинство на время войны скрылись в ближайших замках. Но беда была в том, что в этих замках воинов почти не осталось, все были в столице. Так что защитить их семьи никто не мог. В общем, для поднятия боевого духа нужно было сделать вылазку. Конечно, в идеале лучше было бы уничтожить катапульты, из-за которых уже погибло много людей. Только со стен было видно, какая у них надёжная охрана, даже по ночам. Так что соваться туда было опасно для жизни. Джерик принял решение нанести удар по уже потрёпанному противнику, а именно по своему соседу и давнишнему врагу Сторму. «Вылазку возглавит Бергит Стиг», – заявил Джерик после долгого обсуждения. «Сначала ударишь конницей, чтобы внести сумятицу в ряды врага, а потом и пешие войны подоспеют». «У меня конницы всего сотня», – недовольным голосом сказал Стиг. Это был тот самый мужчина, который первым выразил своё недовольство князю из-за его неразумного решения. Да и сейчас он всячески показывал своё недовольство, чем постепенно заражал остальных. Джерику уже докладывали о том, что этот Бергит во все всеуслышание говорил о том, что сейчас в их владениях хозяйничают враги, а они защищают не свои земли, а столицу княжества, что не лезет ни в какие ворота. Вот и решил князь таким образом от него избавиться. Взять его под стражу он не мог, и без того проблем хватало. Из-за такого решения запросто можно получить бунт, ведь влияние у Бергита было довольно серьезное. Уже все как один твердили, что этот князь навлек на всех такую беду. Хорошо, что солдат было много, иначе чернь уже бы бунтовала. «Часть моей конной дружины пойдёт с тобой», — сообщил князь. «Нападёте на лагерь, побьёте сколько сможете, после чего возвращайтесь обратно, мы вас прикроем». Неожиданного нападения не получилось. Отряд всадников ворвался во вражеский лагерь, а дальше началась бойня. Самое печальное, что и многочисленный пеший отряд отрезали от ворот. Едва только они удалились на достаточное расстояние. «Поднимайте мост, идиоты!» – рыкнул князь воином. «Им не дадут сюда прорваться! Разве не видите? Теперь им остается только достойно пасть!» Бергит-Стик держался со своими пешими воинами и, как оказалось, достойно умирать не захотел. Даже на стенах было слышно, как громко он закричал. «Я Бергит-Стик! Сдаюсь на милость его королевского величества!» После этого он убрал меч в ножны, за ним последовали его воины. Только они бросали оружие на землю. «Предатель!» – сквозь зубы прошипел князь. Он просто пытается сохранить жизнь своих людей. Недовольно проворчал кто-то из дворян. Ситуация безнадежная. Конится бы их смело. Ну что, господа, у кого есть еще гениальный план, как нам победить в этой войне? Как видите, с ночной вылазкой ничего не вышло. Похоже, враги просчитали все наши действия.